Глава пятая. Вор в законе. Первичный пробой в жизни восприятия вора в законе по кличке Сатана произошел, когда он, сидя на полезном для здоровья пожилого человека умеренной жесткости диване, смотрел какой-то заурядный из малобюджетных голливудский фильм про латиноамериканскую мафию Нью-Йорка. Возможно, впрочем, что то были не латиноамериканцы, а китайцы, только лидер у них был латиноамериканской национальности. А сам фильм был при этом высокобюджетный и гонконгский, да и дело происходило вовсе не в Нью-Йорке, не суть важно. Важным же являлось то, что сатана, занятый своими мыслями и до некоторого момента смотревший фильм без малейшего интереса, внезапно встрепенулся и распорядился сквозь зубы. «Стоп! Отмотай назад!» Сидевший в кресле рядом с диваном телохранитель взял в руки пульт и последовательно выполнил обе команды. «Теперь плей!» – распорядился окончательно избавившийся от дремы господин Терещенко. «Стоп! Ага, ага! Назад! Теперь замедленно! Стоп! Ага, назад! Плей! Ускорь! Стоп!» «Назад!» «Плей!» Матого отливавшего в темноте комнаты чисто выбритого затылка мордоворот впервые позволил себе покоситься на пахана с некоторым недоумением, от чего тот моментально пришел в ярость. «Делай, что говорят, сучара!» «Назад, говорю!» «Теперь по новой вперед!» «Замедленно!» «Стоп!» Какое-то время сатана сидел в задумчивости, стараясь понять. Чем его так привлекла сцена разговора тамошнего пахана с какими-то шестериками, с которыми он обсуждал вопрос то ли отмывки каких-то денег, то ли транзита чего-то через что-то, а может и вообще просто базарил за жизнь. К самому предмету разговора сатана не прислушивался. Хотя, кажись, разговор все-таки был деловым. И все равно, базарят трое и базарят, что с того? Ну, разговаривает пахан, пребывая в наполненной пеной ванне. Ну, стоят рядом внимательно слушающие шестерики. Дальше-то что? Отмотать. Вперед. Стоп. Плей. Наконец-то произошел второй пробой. Уже не случайный, но выстраданный, долгожданный. Ага, смысл дешевого, хотя по сценарию и делового, базара ерунда. Роскошная обстановка жилища забугорного киношного коллеги – тоже. Его сатаны, хата и ванная комната – не менее роскошны. Пожалуй, даже побогаче будут. Дух. Сам дух встречи. Выражение лиц, жесты – вот оно. Тамошний пахан не позирует дешево, не работает на зрителя, проводя деловой базар во время мытья своего утомленного жизнью тела, Это не желание поразить своих шестереков или пусть даже деловых партнеров, не стремление унизить их, вставая перед ними во весь рост и запросто показывая им свою обвислую матню, не намерение произвести впечатление на кого-то. Все естественно. Естественно, и от того прекрасно. Так надо. Господин, занимающийся интимным в присутствии холопов. Что может быть более обычным, органичным? Римский патриций и рабы-быдло. Все равно, что заниматься сексом со своей супругой в присутствии собаки или кошки. Разница между животным и рабом не существует по определению. Более того, животное против раба имеет куда больше прав. Пахан привстал в возбуждении, потянулся с хрустом старческих примерно 65-летней зрелости костей, прошелся Босыми ногами по мягкому ворцу Усеянного ромбической вязью Персидского изготовления ковра Вернулся на уютно-оздоровительной жесткости диванное место Потянулся к сигаретной пачке Дождался огонька Немедленно поднесенного лысым телохраном Жадно втянул дым Плей Стоп Назад Годится Вперед Стоп Замедленно Годится. Назад. Понравилось ему также и поведение тамошних шестеряков. Не напрягаясь ни единым из лицевых мускулов, те воспринимали поведение своего пахана как должное. Начальник изволит базарить с ними, одновременно делая еще что-то. К примеру, играя в теннис или намыливая ту же матню. Так надо. Это не их дело. Это воля пахана. Это естественно. Пахан может позволить себе базарить и одновременно курить, чистить ногти, поглощать порцию морской рыбы, рыбы речной, млекопитающего, смотреть телевизор, в конце концов мастурбировать. Лично или пригласив для этого кого-то со стороны. Все нормально. Сатана поднялся, хрустнул костями вторично, опять прошелся по пестрящему ромбами ворсу. Сигарета, поднесенный огонек. Недоуменный взгляд недоуместого Черепного, Молчать, говорю, сучара. Хруст шестидесятипятилетних костей. Ворс. Надо придумать нечто подобное. Это укрепит его авторитет. Надо немедленно придумать что-то. Только сто крат более крутое. Ведь он не какой-то паршивый латинос. Или того хуже, кореец. Ни к не какового может быть только негр. он российский пахан, а это гораздо выше это обязывает думай сатана, думай просмотр, подъем, хруст костей, мягкий ворс, сигарета, огонек взгляд поблескивающего черепа муроца молчать принеси еще одну пачку устало произнес пахан. он недовольно взглянул на циферблат. Прошло уже три часа, а он так и не придумал ничего дельного. Огромная телохранительная туша, мягко и на удивление легко вскочила из кожаного кресла, прошествовала к антикварному комоду, выдвинула ящичек. — Ты что мне принес? — в ярости заорал пахан. Он выпучил глаза, вглядываясь в сигаретную пачку, уголок целлофановой упаковки которой покрылся странным зеленовато-фиолетовым налетом. «Это еще что такое?» – недоверчиво пробормотал он, приглядываясь. «Простите, пахан, это совсем свежий блок», – Виновато пробубнил телохранитель. «Получен на днях. Поставка прямая, непосредственно из Англии. Если прикажете, я этих поставщиков...» Он сжал кулаки багровее. «Позвольте, я заменю». Он протянул было пятерню к пачке. Но пахан неожиданно шлепнул по ней, словно маленького ребенка за обеденным столом, еще не съевшего первого и потянувшегося сразу за сладким. «Подожди, череп, подожди!» С неожиданно миролюбивыми, почти отеческими интонациями проговорил пахан. Он с интересом присмотрелся к сигаретной пачке, взял ее в руки, посмотрел на свет. Эккая интересная хуйня!» Он покачал головой, приблизил пачку к носу, принюхался. Затем колупнул плесень тщательно отполированным ногтем, осмотрел палец, принюхался теперь к нему. «Вам плохо, пахан?» Сатана, не открывая глаз, раздраженно отмахнулся, не желая шевелить раковинами век. Он чувствовал, что сейчас произойдет нечто важное. Сейчас его наверняка посетит какое-то озарение. Так уже было однажды. Очень давно, когда его осенила гениальная идея брать с ресторатора Шустера двойную ставку оброкообложения, обложения, потому как тот все равно еврей, а значит человек, не в пример другим развивающимся кооператорам, куда более денежный, просто по факту своего происхождения. Есть! Есть, твою мать! Череп вскочил вслед за паханом и, запустив руку под объемистый пиджак, на всякий случай нащупал рукоятку пистолета. Что-то случилось? Случилось черепок, очень даже случилось, радостно подтвердил Пахан, с наслаждением ступая босыми ногами по любимому ковру. Он приблизился к телохранителю и игриво шлепнул ладонью по глянцевому укрытию его серой извилистой массы. С удовлетворением кивнув сочному звуку двух плотно соприкоснувшихся поверхностей. Он одернул расшитый золотом халат, прошел к барчику, звякнул стеклом, самолично плеснув себе щедрую дозу виски. «Слушай меня сюда, сынок!» Сделав несколько энергичных движений острым кадыком, сопровождающихся аппетитным бульканьем, сдавленно сказал пахан. Затем, продышавшись, продолжил уже окрепшим, смазанным спиртным голосом. «Немедленно обзвонить строительные фирмы. Запиши, мудак, запиши, иначе уже через минуту все забудешь, я тебя знаю». Он терпеливо дождался, пока череп извлечет из кармана блокнот, приноровиться держать в пальцах-сардельках непривычный для них инструмент, ручку, затем наморщит лоб, вспоминая, как пишутся те или иные буквы. «Далее. Выбрать из них самую толковую. Срочный заказ». Сказать. Пиши, мудак, пиши, говорю. Денег сколько запросят. И чтоб использовали самые лучшие и дорогие материалы. Пиши, пиши. Далее. Он на секунду задумался. Обзвонить всех наших. Конечно, не самому. Не по чину будет. Скажи, чтобы живоглот обзвонил. Срочный сходняк. Будем решать вопросы насчет... Он задумался еще на секунду, затем нетерпеливо махнул рукой. «Неважно, просто решаем вопросы. Все. Выполнять». «А это, ну, насчет сходника. Когда, в общем, его собирать?» «А сходняк сразу после выполнения той фирмой работ. Ясно?» «Ясно», — неуверенно подтвердил Череп. «А что за работы такие?» «Ну, что той фирме заказывать-то?» «Говорить с ними буду я, сам, лично», – ничуть не рассердившись на его бестолковость, пояснил пахан. «Ты главное обзванивай, обзванивай, чтоб через час у меня был представитель лучших строителей города, а наши, чтоб готовились к важному толковищу. Все, работай». Он подошел к барчику, звякнул стеклом, плеснул себе еще. Произвел привычные движения кадыком, крякнул. Затем взял пачку сигарет, свернувшимся интересом повертел ее в руке, опять осторожно приблизил к носу, понюхал столь притягательную плесень. Отдалил от себя пачку, посмотрел, подумал, приблизил, осторожно понюхал еще.